Глава 7 35 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Иридана. Заброшенная космическая станция. О том, куда они прибыли, Сюр примерно догадывался. Когда створка бота открылась, опустившись как аппарель на пол, бойцы выскочили из бота. Следом поднялся Умбаро и пальцем поманил за собой пленных. Сюр огляделся. Они находились в трюме то ли корабля, то ли космической станции, Тускло светили лампы дежурного освещения. В помещении царила разруха, запустение и полумрак. Разбитые остовы ботов и инженерных машин, везде валявшийся под ногами различный мусор, подсказали Сюру, что место, куда они прибыли, давно заброшено. Но вот зачем черные сюда забрались, оставалось загадкой. «Может, пограбить хотят?» — ответил на невысказанный вопрос Гумар. «Это какая-то станция, заброшенная». И, по всей видимости, давно, лет 50 Техника устаревшая, но такие всегда тщательно обирают, а потом продают. А это, по всей видимости, свободно. И это странно. «Слушайте меня внимательно», — услышал сюр голос в шлемофоне. Это говорил масса Умбару. «Вы пойдете первыми. За вами два бойца, я за ними. Все поняли?» Сюр кивнул и отправил сообщение Гумару по нейросети. «Пизд!» Приплыли. Тут явно небезопасно, будь осторожен. Мы как приманка, скоты. Но вида, что догадался о их роли с Гумаром, не показал. Он направился в направлении указанном массой к открытым створкам больших ворот, которые давали доступ во внутрь станции. Отстав метров на пять, следом последовали бойцы. Сюр оглянулся, и его уверенность в том, что тут небезопасно усилилась. «Посмотри, Гумар, что тут с сетью», — отправил сообщение Сюр. «Может, получится обезопасить себя от противоабордажных систем?» «Уже проверяю», — ответил тот. Вошел через систему тревожного освещения. Она была без пароля. Нужно время. Сюр напряг свою интуицию и замедлил шаг. «Чего замедлился?» — услышал он недовольный голос Умбару. «Что-то страшно», — не стал врать Сюр. «Тут страшного ничего нет», — поркнул Масса. «Иди до конца коридора». Но Сюр и не подумал ускориться. Он проигнорировал приказ толстяка. И когда тот вновь прикрикнул, кратко ответил «Пусть бойцы пойдут первыми!» и услышал, как тихо выругался Умбару. Но больше требовать ускориться не стал. Когда дошли до конца коридора, Умбара приказал «Пиявка, крути вал ручного привода, он на двери. Только не открывай до конца, лишь так, чтобы можно было пролезть бойцам. Сюру ничего не оставалось сделать, как исполнить приказание. Но он и тут не спешил. Медленно крутя круг ручного привода вала, он с напряжением вглядывался в открывавшуюся щель. Та все больше расширялась, и в какой-то момент Молчун сообщил. «Опасность». Сюр мгновенно отпрыгнул назад и в сторону. И, как оказалось вовремя, в щель метнулась просто огромная рука гиганта, и, не поймав сбежавшую добычу, спряталась обратно. а вместо нее появилась часть большой уродливой головы. На бойцов отряда уставился горящий голодом и жаждой убийства черный глаз. Оглушительные очереди автоматов ударили в дыру, и тот, кто был за дверью, громко и страшно закричал. Сильные удары стали сотрясать створку ворот, и Сюру показалось, что сейчас они не выдержат, и этот монстр ворвется в коридор. Но в щель полетела граната, и сильный громкий взрыв, который, несмотря на шлем, почти оглушил Сюра, заставил тварь, что билась у ворота, взвизгнуть и замолчать. Затем послышались быстрые удаляющиеся шаги. «Зараженные. Это зараженные паразитом Анакамрузом», послал сообщение Сюру Гумар. «Вот почему мы идем впереди? Принимаем на себя удар этих несчастных». «Ничего себе несчастные», — ответил сообщением Сюр. Он метра три ростом. Ты руку его видел, и ему пофиг автоматные поле и граната. Что делать будем? Я думаю. Думай быстрее. Молчун, что ты можешь предложить? Я разбираюсь, — ответил симбионт. Ага, — возмутился сюр А пока один думает, другой разбирается, нас сожрут. Что встал, пиявка? Крути вал дальше, — раздался веселый голос массы Не наложил еще в штаны. «Почти, Масса. Подождите, дайте успокоиться». «Минуту даю». «Дайте пять, пожить охота». «Минута, пиявка». «И что будет, Масса?» — невесело усмехнулся Сюр. «Вы меня расстреляете? Так это лучше, чем быть сожранным этим монстром». Умбара, не приближаясь, посмотрел на Сюра и промолчал. А Сюр, ожидая ответа молчуна, постоял в раздумьях, но тот оправдывал свое прозвище. Молчал и гумар. «Молчун, ты тоже Онакамрус?» — подал идею Сюр. «Договорились с зараженными?» «На мне установка», — ответил Молчун. «Онакамрус враг. Они не будут меня слушать». «Отмени эту установку на время», — нашел Сосюр. «И все дела. Я это сделать не могу». «А кто может?» — не сдавался Сюр. «Носитель». «То есть я?» «Да». «Так бы сразу и сказал тупой сожитель», — выругался Сюр. «Я на время пребывания на станции отменяю установку, что Анакамрус враг теперь — это друг. Зараженные не могут быть друзьями. А кем они могут быть? Нейтральными. Теперь мы нейтральны. Принимай новую установку. Принял». Теперь Сюр, более-менее успокоенный, подошел к воротам и стал крутить вал. Нападения зараженных больше не было. «Хватит!» <звук> — <звук> приказал Умбару. «Идите вперед, мы за вами!» «А как же ваш нут?» — не выдержал Сюр. «Он не оскорбляется тем, что впереди вас идут невооруженные люди». «Не оскорбляется!» — усмехнулся Умбару. «Вы не люди, вы мусор. Вас не жалко. Иди вперед!» «Ладно, говнюк, посмотрим, как ты запоешь, когда придут нейтралы». они придут», — подумал со злорадством Сюр. Он как-то успокоился после слов «Молчана». Если тот сказал, что будет нейтрален к зараженным, то и те, по всей видимости, не будут принимать их с Гумаром за врагов и еду. Молчун, — попросил симбионта передай Молчуну Гумара, чтобы он тоже стал нейтрален к зараженным, и это возьми под управление мое тело, если что, спасай. Молчун ничего не ответил, но взгляд, брошенный на него товарищем, был весьма красноречивым. Дальше было помещение с разветвлением на три рукава. Один шел прямо, и там дверь была открыта. Видимо, туда убежал раненый-зараженный и две двери справа и слева. Вышедший следом за пленниками масса приказал «Идите налево!». Сюр не стал выяснять, что тут происходит. Зачем нужно идти налево и что мы тут ищем? А просто свернул и подошел к концу коридора, перекрытого створкой массивной двери. Стал без приказа крутить вал. «В помещении зараженные». предупредил Молчун, и Сюр на секунду остановился. Его мозг работал как скоростной вычислитель. «Ты можешь им сказать, чтобы спрятались и напали на тех, кто пойдет последними?» спросил Сюр. «Могу, они нас слушают». «Тогда говори». «Уже сказал». Сюр не спеша вращал круглый штурвал, открыл дверь створку наполовину и вошел в помещение. Это был широкий, длинный, слегка загибающийся наружу коридор. На потолке светились немногочисленные тусклые светильники. Слева и справа по коридору были видны двери, но они оставались закрытыми. Сюр и гумар прошли шагов сорок, и вдруг за их спинами с грохотом отворились двери, и из них повалили зараженные. Их было не меньше десяти особей, разного размера, от великанов до низкорослых обезьяноподобных существ. Сюр тут же рухнул ничком на пол и ухватил за ногу замерзшего гумара. Дернул, и тот упал. И, как оказалось вовремя, бойцы с корабля открыли беспорядочную стрельбу. Пули свистели над головой, рикошетели от стен, в коридоре стоял грохот. Сюр прикрыл голову руками и не смотрел на то, что происходит вокруг. Выстрелы прекратились так же внезапно, как и начались. Сюр осторожно поднял голову. У стены рядом с ним оставалось два бойца и лежащий на полу ну живой масса омбару. Несколько тел зараженных, истекающих кровью. Остальных десантников не было. Он еще полежал пару минут и был поднят ударом ноги Умбару. «Вставай, гад!» – прорычал тот. И когда сюр поднялся, он схватил его за грудки скафандра и стал трясти. «Говори, скотина, откуда у тебя такое везение?» Умбара рычал. Через забрало шлема сюр видел его выпученные глаза и толстые неприятно шевелящиеся губы. «Ты из СКК? Говори!» Сюр силился вспомнить, что такое СКК, но Умбара его нещадно тряс и кричал. «Убью, гад! Говори!» «Нет, я с Чилиса!» — не сопротивляясь, ответил Сюр. Умбара немного пришел в себя и отпустил Сюра. Достал из кобуры на поясе пистолет и приставил к голове Гумара. «Если ты не скажешь, кто ты такой, я пристрелю твоего товарища!» Глядя в лицо Сюру, произнес он и взвел курок. Сюр отстраненно подумал, почему при таких космических технологиях они используют огнестрельное оружие. Но времени размышлять над странностями технологического развития этого мира у него не было. Надо было спасать товарища. «Хорошо, масса, Умбаро, я расскажу, откуда я такой везучий. Я с Земли, с планеты, где добывают воду и китовое мясо». «Что?» — спросил Умбаро, и его рука дернулась. Зато рука Гумара молниеносно перехватила пистолет и направила его в голову ближайшего бойца. Раздался сухой выстрел и забрала, простреленная пулей, обогрелась кровавым пятном. Сюр тут же перехватил оружие второго бойца и, резко дернув, вырвал его из рук десантника. Короткая очередь, и тот упал на пол. Стеклянные забрала, они держали пули. Скафандры были легкими. Гумар уже держал пистолет у головы массы Умбару. «Вам конец, бледнозады!» — прохрипел тот и дернулся ударить Гумара, но автомат в руках Сюра заторахтел, выпустив короткую очередь, и масса повалился на пол. Все это произошло буквально за пять секунд, и когда все закончилось, первым опомнился Гумар. Он прошептал «И что теперь делать?» Сюр посмотрел на тела. Он не горел желанием возвращаться на корабль, После того, что произошло, их вытрясут как пыль из пустых мешков и непременно узнают, что это они с Гумаром убили команду черных. Что за этим последует, Сюр даже думать не хотел. «А ничего делать не будем», — решительно произнес он. «Берем оружие, переодеваемся в боевые скафандры и остаемся на станции. Тут одни нейтралы». «Остаемся?» — в ужасе переспросил Гумар. «А как мы будем жить?» «А что?» «Жизнь рабом тебя прельщает лучше?» — спросил Сюр. «Нас еще нужно будет найти». «Да никто и искать не будет, я в этом уверен. Думаю, что половина отрядов, которые вышли вместе с нами, тоже погибли». Опустошенный с горечью в голосе произнес он. «Я тут останусь. Потом буду думать, как быть». «Я тебя одного не брошу», — испуганно произнес товарищ. «Но чем мы будем питаться?» «Странный вопрос», — усмехнулся Сюр. «А чем питаются заражённые, если не жрут друг друга?» Кумар задумался. «Наверное, тут работает пищевой комплекс», — неуверенно произнёс. «Но как заражённые могут понимать это и использовать? Может, тут есть выжившие, и они как-то отвлекают заражённых, чтобы те их не ели?» — сделал предположение Сюр. «И что это за станция?» «Это военно-научная станция Ирбис-11, секретный объект». Принадлежал корпорации «Ирбис Прайм». Лет 50 назад она стала угрозой для республики «Новая церсия Слишком большое влияние стала оказывать на планету и создала альтернативное правительство. Тогда силы ВКС Церсея одним внезапным налетом уничтожили базы корпорации. А самих руководителей нашли и повесили в назидание тем, кто захочет в будущем обрести сверхмогущество за счет денег и бросить вызов властям. Эта станция была очень секретной. Я так понимаю, ее не нашли. Но тут случилась своя беда. Я думаю, что персонал базы здесь заразился искусственно, чтобы она не досталась властям. Андромедцы или случайно на нее наткнулись, или знали ее координаты, но лезть сюда не решались. «А почему вообще не взорвать эту станцию?» спросил Сюр. Он в это время раздевал убитого бойца, снимая с него снаряжение по частям. «Видимо, тут много такого, что нужно этим черным уродом ответил Гумар. последовав за товарищем и раздевая другого бойца. «Как ты думаешь, сколько тут пробудут пираты?» – спросил Сюр. Шлем он оставил свой, а в нем не было связи с кораблем пиратов. «Смотря что они искали. Это внешние циклические ярус станции. Отсюда есть прямой ход к складским секциям и ангарам. Может, оружие или технику. Как-то они открыли створки ангара. Или он был уже открыт, и они закрыли его. Куда пойдем?» «Пошли туда, куда примерно хотел попасть Умбару. Этот толстый кусок говна что-то знал про станцию. Там дальше, по ходу, налево будет ангар с техникой», — ответил Гумар. «Откуда знаешь?» «Попал на электронную схему внешнего кольца. Там все подробно описано». «Тогда пошли», — уже более уверенно ответил Сюр. Одетые в легкие боевые скафандры и держа оружие на изготовку, они осторожно двинулись дальше по коридору. «Ты когда-нибудь воевал?» спросил Сюр Гумара. «Нет, не приходилось, а ты?» «Я однажды попал в переделку в Южной Америке. В джунглях две недели скрывались от правительственных сил. Пришлось повоевать. Но это так одно название. Я стрелял в кусты, из кустов стреляли в меня». «Ты был повстанцем?» спросил Гумар. «Нет, там наркотрафик был. Меня навстречу привезли в джунгли. Ну, а потом облава началась». «И чем все закончилось? И что такое наркотрафик?» «Неважно. Я сумел скрыться. Дело в другом. Мы с тобой ни разу не десантники. А если придется воевать с черными и с зараженными, я хотел бы чувствовать твое плечо рядом, Гумар. Хочу быть уверенным, что ты и не струсишь». «Я-то, может, и струшу», — невесело усмехнулся Гумар. «Только вот мой симбионт, который себя называет молчуном, мне этого не позволит. Он слушается твоего молчуна как старшего. У зараженных, оказывается, существует иерархия». Я еще не разобрался, как они понимают, кто старше, кто младше, но они умеют думать и подчиняться. А главное — координировать свои действия. Этого раньше не знали. Пришли, крути вал. «Хорошо», — ответил Сюр и уже привычно стал крутить круглый штурвал ручного привода открывания двери. Дверь не поддалась. «И что делать?» — спросил Сюр. «Пойдем дальше». «Ну, пошли. По кругу будем ходить». «Ты предлагаешь иные варианты». «Нет, просто сказал. Мы же по кругу идем?» «Да, по внешнему кольцу. Станции обычно строились по одному проекту». Они подошли к следующему перегороженному сектору. Сюр без команды по привычке стал крутить штурвал, чтобы открыть дверь, и та поддалась. Но неожиданно он услышал шум за спиной, медленно оглянулся и замер. За их спинами стоял, опираясь на передние лапы, монстр. Даже в таком положении он был выше человека. Один глаз был выбит, но второй внимательно смотрел на людей. Сюр откашлялся и, прижав руку к груди, проговорил. «Малыш, мы одной крови. Ты и я. Мы Анакамрус. Понимаешь?» «Он не понимает», — тихо прошептал Гумар, пречаясь за спину Сюра. «Он просто хочет жрать». «Мы сейчас уйдем, а ты пойдешь своей дорогой», — продолжил Сюр, боком продвигаясь к щели. Он, не глядя на Гумара, процедил. «Лезь в щель». «Чего?» — не понял тут. «Лезь в щель, пока я его отвлекаю». «Ага, понял». Гумар бочком приблизился к щели. Стал протискиваться. Монстр заворчал. «Тихо, малыш», — ласково продолжал говорить сюр. «Мы уходим, а там осталась еда. Возвращайся и хорошо пообедай. Черные они вкусные». «Молчун, он к нам нейтрален?» «Нет, старший хочет есть». «Он старший?» «Да. Ты ему скажи, что там остались тела черных. Они сладкие, как мед». «Что такое мед?» «Неважно. Отправь его к масса-умбару». «Он его съел». «Уже? Тогда пусть постоит подождет, а мы уйдем и принесем ему еды». «Он нам не верит». Кумар уже пролез в щель и зашептал. «Сюр, лезь за мной». Сюр бочком двинулся к щели, но монстр зарычал. Сюр прибавил скорости и стал, что было силы продираться в щель. Зараженный прыгнул вперед, но под ногами Сюра раздалась длинная очередь из автомата. Сюр взвизгнул, подпрыгнул, поднимая ноги, а монстр отпрыгнул в сторону, что позволило землянину проскочить и упасть на лежащего на полу гумара. Сюр откатился подальше от двери и следом откатился гумар. Тварь уже загребала лапой по полу. Но пули, выпущенные из автомата Сюра, заставили ее убраться. Гумар вскочил и стал лихорадочно закрывать створку. Наконец, та закрылась, и оба облегченно вздохнули. Но радовались они рано. Неожиданно та стала понемногу отодвигаться. «Бежим!» — крикнул Гумар и первым припустил прочь. Сюр бежал за ним, не зная, куда бежит. Но прекрасно понимал, почему. Его гнал вперед сильнейший страх перед зараженным. Гумар подбежал к боковой двери и стал открывать ее. Створка поддалась. Прядкрыв створку так, чтобы можно было пройти боком, он знаком руки указал Сюру, чтобы тот заходил первым. Тот проскользнул внутрь и присел, поводя автоматом из стороны в сторону. Следом вошел Гумар. Он закрыл дверь и недоуменно спросил. «Ты чего? Тут нет никого. Монстр там остался». Он указал рукой за спину. «Да так, на всякий случай», — смущенно ответил Сюр. в «Кино такое видел. Ну, как работает спецназ и...» кстати Что такое ККС? Э, нет, СКК, о котором говорил Умбару. Сюр решил сменить тему разговора, не желая показать перед товарищем свой страх. СКК — это служба космических комиссаров. Они занимаются противодействием пиратству и террору в космосе. Что-то плохо занимаются, — проворчал Сюр. Вон целая планета пиратов. Летают куда хотят, нападают на станции, рабов набирают, и все им нипочем. «Ты не прав, Сюр. Вэй уже сообщили в СКК о нападении. Теперь этому клану туго придется. Они, по сути, и так изгои и могут жить лишь пиратством. Поэтому ищут себе пристанище. Они теперь вне закона на своей планете. Их не примут. Иначе андрометцы не смогут ни с кем торговать. Их корабли будут атаковать и уничтожать. Станции не дадут им топлива. Андрометцы они дикари, по сути. Живут кланами». Враждуют между собой за влияние и сырьевые ресурсы. Этот клан проиграл войну и вынужден был бежать. Вот и живет пиратством». «Так», — протянул Сюр, «значит, ты все это знал и мне не сказал? Им рабы нужны для работы на рудниках и прокладывать дорогу по станции, так? Ну да, что? А то, что они будут зачищать эту базу, и нам нужно им этого не позволить? Интересно». И как мы им можем это запретить? Смотри. Тут находятся механизмы и роботы. Ты знаешь, что это такое? Знаю. Устаревшие машины. И они ни к чему не годны. Почему не годные? Все целые и даже немного заряженные. Бери их под свой контроль и будем выбивать десант», — решительно произнес Сюр. «Ты это серьезно?» — удивился Гумар. «Более чем». Покажем этим черномазам, что у нас тоже крепкие орешки, не то что ихнут. «Против их кулаков», — запальчиво произнес Сюр. «Мы выставим мозги. Вернее, твой мозг и мои идеи». «Ну тогда озвучь свои идеи», — предложил Гумар. «Мы залезем в эти роботы и будем сражаться. Ты возьмешь под контроль станцию, ее скин и мы наладим оборону. Подговорим зараженных, и они нам помогут». «Ты не свихнулся, Сюр?» Это звучит дико, я бы даже сказал, фантастически. Ты еще ничего не делал, а уже говоришь о фантастике. Начинай реализовывать мой план, а потом посмотрим. У нас на Земле говорили, глаза боятся, а руки делают. «А с чего начинать?» Сомнением в голосе спросил Гумар. «С того, что мы залезем в эти боевые машины и научимся ими управлять. Лезь показывай мне, что нужно делать. Заодно встретим эту Годзиллу». «Какую годзилу «Того зараженного!» Гумар посмотрел на Сюра, как на сумасшедшего, но промолчал. Повозился с пультом на роботе, и дверка, похожая на большой люк, с неохотой открылась. Он забрался внутрь и принялся там колдовать. Вскоре ожила еще одна машина, и у нее открылся люк. Робот был, на взгляд Сюра, похож на большого таракана о шести лапах или божью коровку. Сюр заглянул вовнутрь. «Там был удобный ложемент». Он забрался внутрь, пристегнул ремни, огляделся, и руки сами начали включать приборы. Это его молчун получал команды от молчуна Гумара. Сюр оглядел панель приборов. Изнутри приходило знание. Уровень зарядки аккумулятора в 30%. Состояние всех агрегатов и систем в норме. Как и на Земле, они подсвечивались зеленым огоньком. Вооружение MP-пушка. Страшное оружие, подумал Сюр, узнав, для чего она предназначена. для выжигания нервной системы человека. Его не защитит ни броня, ни стены. Запрещенное во всех человеческих мирах оружие. Но оно было у корпорации. «Не зря их раздолбали», — подумал Сюр. «Две малые плазменные установки, но их использовать нельзя. Аккумуляторы быстро сядут, и робот-воин станет бесполезным хламом. А вот роторный пулемет, на вроде Гатлинга, то самое». Пять тысяч патронов к нему, два гранатомета с разными видами боеприпасов. Дальше изучение ТТХ, тактико-технические характеристики, робота было прервано прозвучавшим в голове Сюра мелодичным женским голосом. оператора Сюра приветствует легкий боевой робот огневой поддержки Страж-1М. Выберите голос для вашего удобства управления боевой машиной». Сюр помешкал и ответил. «И так сойдет, милашка». «Я приняла ваш ответ». «Мое имя Милашка. Загружаю базу управления боевой машиной. Подождите и не отключайтесь, это займет несколько минут». Затем полилась мягкая приятная музыка. Сюр сел поудобнее, закрыл глаза и стал отдыхать. Нервное напряжение, владевшее им все последнее время, стало отступать. Монстр остался за закрытыми дверями и не подавал признаков жизни. То ли не пошел за ними, то ли не мог открыть дверь». Сюр даже задремал. От расслабленной дремоты его разбудил вспыхнувший перед глазами интерфейс. Это был интерфейс управления роботом. Сюр мог им управлять мысленными командами. «Милашка к двери. Активировать эмпи-пушку. Открыть створки. Приготовиться вести огонь на поражение. Объект атаки зараженный». Машина плавно подплыла к грави подушкам к выходу. Лапами открыла дверь и вылетела в коридор. Сюр развернул робота в сторону монстра. Дверь уже была наполовину открыта. Но Годзилла лишь увидел боевую машину, как тут же юркнул за створку и спрятался. «Боишься, старший?» — злорадно прорычал Сюр. «Правильно делаешь!» И направил милашку в сторону монстра, но того уже и след простыл. Закрыв на всякий случай дверь створку, Сюр вернулся в ангар. Только там он стал рассматривать внутренность машины. Здесь было все, что нужно для автономного существования оператора. Напитки, и еда на десять суток, в тюбиках, МП-автомат, пистолеты игольники даже впитывающий подгузник. Мокрые дезинфицирующие салфетки. Все хранилось в надлежащем состоянии. Сюр почувствовал жажду и выпил одну упаковку напитка. Это его освежило. Вытащил один из тюбиков и весь высосал. Почувствовал сытость. «Нормально так», — удовлетворенно подумал он, — «Жить можно». «Гумар, чем занимаешься?» — поинтересовался Сюр. «В роботе есть еда и питье. Не умрем». «Я знаю. Тоже поел. Сейчас пытаюсь активировать резервный реактор. Тут полно запасов. Несколько тысяч пайков. Не мешай». «Да, я не мешаю. Занимайся», — отозвался Сюр и поудобнее улегся на ложемент. Откинул спинку и попытался уснуть. Разбудил его тревожный голос Гумара. «Сюр, у нас нештатная ситуация». «Что еще?» — потянулся Сюр. «Я включил резервный реактор в этом секторе, взял его под свой контроль и тут же подвергся атаке». «Кто напал, где?» — засуетился Сюр, осматривая через оптику машины отсек. «Откуда нападения? Черные?» «Нет, на станции есть живые люди. Они сначала попытались взять под контроль эмпи излучатели, но я их заранее отключил. Они вновь их включили». Пришлось отключить их от сети питания». «Они это кто?» «Те, кто остался на станции, Сюр». «Так это хорошо, что тут остались живые», — обрадованно воскликнул Сюр. «Надо выйти с ними на связь». «Уже пробовал они не отвечают». «А ты уверен, что это не Искин станции организовывает защиту от несанкционированного проникновения, а именно живые люди?» «Уверен, Искин такими алгоритмами не пользуется». Там хорошие программисты сидят, и они используют современные схемы, Сюр. Эта станция не покинута, они прячутся за зараженными. И я уверен, что они хотят нас убить. Они в первую очередь пытаются активировать оружейные системы. Хорошо, что мы боевых роботов взяли под свой контроль. Они тут стоят не зря, это стражи. Теперь сюда движутся боевые группы, я их видел с камер слежения. Но двери мной заблокированы, что делать будем, Сюр? Сюр на то мгновение задумался. «Передай им открытым текстом, что если они не отведут бойцов, мы взорвем реактор. Ты это сделать сможешь?» «Эээ, -э, смогу. А что это нам даст?» «Так и так смерть». «Если взорвется реактор, что будет со станцией?» поинтересовался Сюр. «Она разрушится». «Вот», — поднял палец Сюр. «Именно, разрушится. Они это тоже понимают. Пусть дадут нам возможность убраться отсюда». «Делай, что говорю». «Хорошо, сюр, сделаю». Через пару минут он радостно сообщил. «Они дают нам возможность убраться со станции. В соседнем отсеке стоит малый добывающий комплекс. Если мы сможем им управлять, то нас отпускают. Ты можешь управлять им? Я нет». «Могу». «Твой отец вложил в меня базу знаний». Увидел недоуменный взгляд Гумара на экране приборной доски и ответил. «Почему? Не спрашивай, не знаю». «Предвидел, наверное, что я буду спасать твою задницу. А теперь по существу. Я им не верю. Передай этим негодяям, чтобы дали нам час. Если предпримут какие-либо действия по перехвату управления этим сектором, мы отправим их к их руководителям в ад. Ты следи за обстановкой, а я наведаюсь в соседний ангар». «Есть следить за обстановкой, Вей, командир», – невесело отозвался Гумар. Сюр, не выбираясь из боевой машины, направил ее к ангару, отмеченному на схеме зеленой подсветкой. Там действительно стоял обогатительно-добывающий комплекс. ОДК состоял из мини-завода по обогащению руты. К него был встроен корабельный модуль от корвета, что позволяло ему совершать перелеты в космическом пространстве самостоятельно и использовать короткие прыжки через гиперпространство. Сюр вылез из машины и забрался внутрь. Внешние люки были открыты. Он прошел в кабину пилотов, быстро проверил исправность систем, наличие топлива и наполненность бункеров. В бункерах находилось 500 тонн обогащенной урановой руты. Четыре добытчика находились на своих местах. Корабль не новый, но вполне годный к эксплуатации. Осталось загрузить продовольствие, и можно стартовать. Сюр вывел на виртуальный экран авто-астрогатора. «Командир корабля Сюр», — представился из кину землянин. «Взял корабль под свое командование. Подтвердите приказ». Искин долго не думал. «Приказ командира корабля Сюра подтверждаю. Жду указаний». «Заблокировать внешнее управление кораблем и его системами». «Есть заблокировать». рассчитать маршрут до ближайшей населенной системы, где есть торговые станции». Экран подернулся рябью, и на нем высветился маршрут. Начинался он в системе Иридана и заканчивался в системе Ицерсеи. 25 гиперпрыжков. Расчет топлива показывал, что его хватит впритык. Время в пути 10 астрономических суток. По 24 часа. «Уменьшить количество прыжков до 15», — приказал Сюр. Новые результаты его удовлетворили. Добираться до точки конца маршрута им нужно будет 28 суток, но топливо они потратят только половину. «Гумар. Комплекс в исправности. Нужно загрузить воду и продовольствие. Полчаса нам хватит?» «Хватит, Сюр. Тут автопогрузчики. Отдаю распоряжение. Но...» «Что оно переспросил Сюр. «Ты уверен, что они нас отпустят?» «Я уверен, что они попытаются нас уничтожить в космосе. Сейчас прибуду и скажу, что нужно сделать». «Понял».